Глава 9. Вот что за странный мир, куда я попала. Красавчики плохие, а те, кто выглядит не очень, добряки и борются за свою жизнь. Хотя потому, что я видела, красавчики тоже пытались выжить или хотя бы помучить своих собратьев. Недоучка-доктор еще добрых полчаса возился с пареньком, который потом просто отключился. Жесть! Медицина тут явно была так себе. Не успел парнишка вылечить одного, как в палату стали заносить новых раненых. Кого с рукой, кого с больной ногой. На вид повреждения не выглядели смертельными. Их можно было перевязать самостоятельно. Но, похоже, здесь все любили мучиться, так как очередь выстроилась именно к лекарю-недоучке. Чтобы не смотреть на весь этот ужас, Я решила прогуляться. Итак, что мы имеем? Кучу врагов вокруг и никого родного рядом. И куда мне бежать? Где найти храм? Тут явно не помешала бы карта. Где искать ее, я не знала. Поэтому стало просто ходить по лагерю в надежде увидеть желаемое в руках кого-то из местных. Странно, но большинство смотрело на меня, как на восьмое чудо света. Кто-то даже глазки строил. Они что, женщин не видели? К огромной радости ходить мне пришлось недолго, так как я нашла своих. Правда, они сидели в клетках и выглядели не очень, но главное, они были живы. «Ребята, вы как?» Я без раздумий кинулась к пленным. «Вы?» – удивился один из них, когда я нечаянно задела его локтем. «Конечно, я!» «Вы не бойтесь, и я спасу вас». «Правда?» Чуть ли не хором спросили они, удивленно переглянувшись. «А как иначе? Мы ведь должны дойти до храма. Только вот придется дождаться темноты. Или и сейчас можно». Я оглянулась. Красавчики-злодеи ходили вокруг, но на нас толком не обращали внимания. «Лучше ночью. Сможете, госпожа? Обязательно. Ждите». И только я это сказала, как увидела приближающегося хмурого брюнета. Кажется, его звали Дамир. Ничего так имя. Подходящее для столь темной личности. «Алиса, что вы здесь делаете?» Сразу спросил он. «Ну, хотела узнать, откуда я. Оказывается, я мало что о себе помню. Подумала, может, они и расскажут». Быстро ответив, я медленно обернулась и подмигнула своим охранникам, чтобы те не волновались. Узнали что-то? «Увы. Похоже, они сами не знают. Насколько я помню, их пригласили позже, а до них были совсем другие. Да, частично это являлось ложью. Но куда ж без этого?» Мужчина тяжело вздохнул и с какой-то грустью посмотрел на меня. «Не бойся, Алиса, мы найдем твоих родных. Скоро закончится практика, и ты отправишься с нами в академию. Надеюсь, к этому времени... Кто-то объявит о твоей пропаже. Очень сомневаюсь, но я тронута такой заботой. Злодеи, а вот так друг друга берегут. А что касается этих темных, мы их допросим и обязательно попробуем узнать про тебя. Завтра их здесь уже не будет, не волнуйся. Как не будет? Это куда моих ребят заберут? Пойдем, Алиса. Я покажу тебе твою палатку и одежду. Твое платье очень испорчено. А Леди не подобает ходить в таком виде. Он серьезно назвал меня Леди? И почему комплименты я получаю только сейчас? Всю жизнь жила и не словечко, а стоило попасть в другой мир, как жизнь заиграла новыми красками. Молча киваю и иду следом. Но перед этим оборачиваюсь и опять подмигиваю ребятам, показывая на солнце. Пусть ждут меня после наступления темноты». Те кивают и опять рассаживаются по углам клетки. Что за звери эти красавчики? Держат пленных, как животных, а сами цивильно одеваются и живут в нормальных условиях. Не зря Бог Тагас Спасать надо его народ и быстрее. Пройдя через весь лагерь, мы возвращаемся к шатру, куда меня привели в первый раз. Замираю у входа и сомневаюсь, А стоит ли заходить? Вдруг мужик озабоченный. Проходи, не бойся. Именно так и заманивают маньяки. И звучит это так ласково, что меня пробирает до костей. Вы же сказали, что проводите к моей палатке. Это и есть твое временное место жительства. Я не могу позволить девушке жить одной. К тому же у меня полный лагерь голодных парней, а ты слишком лакомый для них кусочек алиса обещаю в моем шатре ты будешь в полной безопасности никто тебя не тронет речь просто супер да мне бежать нужно от этих озабоченных и скорее и вы брюнет отвечает не сразу хмурит брови сжимает кулаки но все же произносит и я ага конечно хорошо я вам верю произношу и вхожу в шатер Хотя отлично понимаю, что он что-то не договаривает. А внутри ничего так мило. Ковры и шкуры на полу. Есть импровизированная кровать в правом углу. В левом обнаруживается стол, заваленный бумагами. И даже сундуки стоят вдоль стенки. Интересно, а зачем он их тащил и на ком? Я приготовил для тебя одежду. Прости, платив нет. Не знал, что мы можем встретить такую гостью. И показывает на кровать, на которой лежат кожаные брюки и белая рубашка. Хорошо, что я еще в кроссовках, хоть обувь не придется искать. Спасибо. Мне сейчас же переодеться? Лучше да, это платье здесь не к месту. Мне кажется, Илья слышу рычание, и чем ему мой наряд не понравился. Но спорить я не решилась, и подойдя к кровати, Стала снимать испорченное платье. Взяла за края подола и потянула вверх. Краем глаза заметив, что мужчина даже не отвернулся. И это он говорил о моей защите? Или это было вместо обыска? Он что, решил, что я прячу гранату под юбкой? Я отвернулась и продолжила переодевание. Мне не хотелось, чтобы он прикопался к моему амулету, с которым я не собиралась расставаться. Откинув платье, я быстро взялась за штанишки. Пока стояла только в белье, почувствовала его горячий взгляд на своем теле. Отсюда точно нужно было делать ноги. Мало ли, как он собирался охранять меня ночью. Брюки были чуть велики, но ремень все поправил. А когда я взяла рубашку, в шатер неожиданно вошли. Это был рыженький мужчина, которого, кажется, называли генералом. Дамир, я подготовил переход на за... Мужчина замер, увидев нас двоих. Вернее, процесс моего переодевания. И то, как пристально его друг разглядывал меня. Хорошо, что я была в белье. Будь голой, не знаешь, что бы и делала. Да, драган, давай выйдем. И мужчины быстро удалились. Вернее, Дамир вывел удивленного гостя. Вот раньше этот генерал не мог войти. Рубашка тоже оказалась велика, так что пришлось закатывать рукава и подвязывать низ. Медальон спрятала на груди. Насколько я помнила, это была моя единственная защита. Пусть и не полная, но врагам не стоило знать, какой силой я обладаю. Вскоре мне принесли поесть, и я с радостью все проглотила. Съела и два пирожка с капустой, и похлебку, и зеленое яблоко. Симпатичный блондин уже пришел забрать тарелку, а Дамир так и не вернулся. От скуки стала опять ходить из угла в угол в надежде увидеть что-то интересное. Но, по сути, в палатке ничего и не было, лишь узор на ковре да странные бумаги на столе. Притомившись, я присела на кровать и сама не поняла, как уснула. Проснулась от того, что меня стали чем-то накрывать. Резко открыла глаза и села. Замерла, увидев соседа по комнате. «Тихо, Алиса, спи, еще ночь!» Неожиданно ласково сказал он, вновь накрывая меня одеялом. Молча повиновалась и осмотрелась. В шатре и правда было довольно темно. Лишь шарик на столе излучал тусклый ровный свет. А еще я заметила, что мужчина был полуголый. Он ведь не собирался лечь рядом. На мое счастье, Дамир отошел к креслу, которого ранее здесь не было, и присел на него, накрывшись своим одеялом. Он собрался спать сидя? Вот это жертва! Мне это же стало неловко, ведь я заняла его постель. Но ничего, пронеслась в моей голове мысль. Завтра он будет спать спокойно, ведь сегодня ночью я убегу. Подожду только, когда это чудо уснет, и займусь делом. Интересно, а до храма далеко? И сколько всего я еще должна пережить в этом мире, чтобы получить свою награду?